Глава 26. «В пятницу у меня всего две пары, поэтому я успеваю приехать домой и собрать Женьку. Он сегодня не пошёл, в сад остался с бабушкой. Активно помогал лепить вареники с картошкой и творогом. А я взяла и прервала их увлекательное занятие. Руки, лицо и волосы ребёнка были полностью в муке. Мы долго умывались и теперь немного опаздываем». «Милый, сейчас мы поедем на одну небольшую процедуру и тут же вернёмся домой». «Это больно?» — недоверчиво хмурится сын. «Что ты, вовсе нет, палочкой проведут у тебя за щёчкой, соберут слюну и отпустят». Мама смиряет меня недовольным взглядом и уходит на кухню. Она не понимает, зачем я согласилась на чёртов тест. Я и сама не могу себе это объяснить, но жить в постоянном напряжении тоже устала, хочется ясности». Лёша всё равно рано или поздно добьётся своего. Я помогаю Женьке одеться, застёгиваю ботинки, подхожу к зеркалу и неудовлетворённо цокаю языком. Бледная кожа, синяки под глазами. Взглянув на часы, понимаю, что у меня есть ещё минутка времени, поэтому я подкрашиваю губы и припудриваю лицо. Получается, неплохо, я остаюсь довольна. Что? Перехватываю грозный взгляд мамы. Она осматривает меня и качает головой. «Зачем ты это делаешь, Варь? Не заслуживает он тебя». Я не для него красилась, просто посмотрела со стороны и поняла, что похоже на моль. Ох, и наплачешься ты с ним ещё. Мы с Женькой заходим в лифт, отсчитываем этажи. Сердце часто колотится в груди, потому что мы с бывшим мужем в очередной раз встретимся. В этот раз не просто так. Он убедится в том, что все эти годы был неправ. Невольно вспоминаю время после развода. Я осталась одна, сломленная, беременная. Мысли такие в голову лезли наедине с собой, что становилось страшно. Думала, не выдержу, сломаюсь, что-то с собой сделаю. Так больно было, что едва на стенку не лезла. Погладив сына по голове, делаю глубокий вдох и смаргиваю подступившие слёзы. «Теперь всё хорошо, я ни разу не жалею о своём решении». У меня такой сын замечательный, что порой самой себе завидую. Умный, чуткий, золотой мальчик. Лёша стоит у авто и ждёт нас. Красивый и даже очень особенно в строгом чёрном пальто, из-под которого видны манжеты белоснежной рубашки. Его строгий взгляд впивается в моё лицо. Исследует, сканирует, а затем теплеет, когда Женька подбегает к Лимову и протягивает руку словно настоящий маленький мужчина. «Здравствуй, Варвара!» — произносит Лёша, открывая заднюю дверь. Я киваю ему в знак приветствия и забираюсь в салон самостоятельно, не желая прикасаться к бывшему мужу. Женька садится рядом и увлечённо разглядывает машину, затем смелеет и всю дорогу спрашивает у Климова, для чего нужны все эти кнопки на приборной панели. В клинике нас вежливо приветствует администратор и проводит кабинету даёт заполнить бумаги и согласие на проведение процедуры ребёнку. У меня руки дрожат, пока я заполняю, смотрю на мирно играющегося Женьку и отчаянно мечтаю сбежать, дать заднюю. Жаль, что уже поздно». «Как скоро будет готов тест?» «В течение недели», — поясняет медсестра. «Это долго. Мне нужен срочный анализ». Девушка кивает и выходит на ресепшен уточнить, как скоро смогут выполнить тестирование на отцовство. «Пока мы одни, на коже выступают мурашки. Напряжение в кабинете такое сильное, что, кажется, вот-вот рванёт. Короткие многозначительные взгляды, рой мыслей. «Я всё узнала!» — восклицает медсестра, когда возвращается. «Срочный анализ будет готов до восьми часов, но стоит будет чуть ли не в три раза дороже. Сумасшедшие деньги, возможно, дешевле немного подождать». Климов смотрит на медработницу таким взглядом, что она тут же прикусывает язык и, наконец-то, приступает к процедуре. «Сначала на примере Лёши, чтобы Женька не боялся, берёт у него материал, а затем у сына, быстро, безболезненно, легко. Мы выходим на улицу и растерянно переглядываемся». Экспресс-анализы можно будет забрать исключительно на ресепшн. Они делают рассылку на электронную почту, но чуточку позже. «Вас домой отвезти?» – спрашивает Климов. «Не нужно, мы вызовем такси». «Варвара, садитесь!» – строго произносит бывший муж, щёлкая брелком. «Мне несложно». Он привозит нас домой, прощается, думает о чём-то своём и с нами почти не разговаривает. Обещает позвонить сразу же, как только будут готовые результаты. Дома я вся на иголках, общаюсь с мамой и Жекой, готовлю ужин, убираю, занимаю себя как могу, да только это вовсе не помогает. На улице начинает темнеть. Я купаю сына в ванной, переодеваю в пижаму и читаю сказку. И резко вздрагиваю, когда начинает играть мой мобильный. Я не вижу имя звонящего, но почему-то более чем уверена, что это Лёша. Слушаю, снимаю трубку дрожащими руками. «Я у подъезда. Сможешь выйти?» «Господи, результаты готовы». «Да, смогу две минуты». Попросив маму остаться с Жекой, быстро переодеваюсь в джинсы и свитер, сверху накидываю куртку и спускаюсь пешком на первый этаж. Автомобиль бывшего мужа стоит на парковке. Я открываю дверь, забираюсь на переднее сиденье. В руках у Алексея белоснежный конверт, увидев который, мой пульс начинает зашкаливать». «Откроешь?» — спрашивает он и протягивает его мне. «Для чего?» — пожимаю плечами. «Я и так прекрасно знаю, кто отец Женя». Алексей вскрывает конверт, выглядит невозмутимым, но пальцы слегка подрагивают. Неужели волнуется? Ведь я обманщица и лгуни, а он уверен в моей измене. Неотрывно наблюдаю за его реакцией и сжимаю руки в кулаки». Сердце стучит в висках думаю о Жене и о том, как нелепо всё сложилось в нашей жизни с Алексеем. Бабушка душа в душу прожили с дедушкой до глубокой старости. Мои родители. Я тоже мечтала, что и у меня будет, как у них. Но не прожила в браке и года. Климов несколько минут изучает анализы, и тёмные брови слегка приподнимаются вверх. Он переводит на меня растерянный взгляд и моргает. Как... «Это может быть...» Голос глухой и охрипший, лицо бледное. «Женя мой сын?» Я дрожу. Не знаю, что говорить и что он хочет услышать. Всё же написано в бумажках. Столько раз представляла этот момент, но сейчас внутри боль. Вонзаю ногти в кожу и отворачиваюсь, чтобы Алексей не увидел моих слёз. Не представляю, что теперь будет. Захочет отобрать сына?» Будет всячески отравлять жизнь, отравлять органы опеки. Его мать не допустит, чтобы Алексей был в нашей жизни. Антонина Сергеевна меня ненавидит. Молчание становится тягостным. Нервы не выдерживают. Я делаю шаг в сторону дома, но Климов останавливает меня. Варвара, как это может быть? Глубоко вздыхаю, чтобы сказать всё, что должна, но слова застревают комом в горле. Я прочищаю его и только потом говорю. «Я никогда и ни с кем тебе не изменяла. Все твои обвинения были с самого начала беспочвенны и сильно меня ранили». «Настолько, что ты оставила ребёнка без отца?» «Ты сам от него отказался. Выкинул меня, беременную, из своей жизни, как надоевшую вещь. А так нельзя, Лёша. Пусть я нищая из деревни, моя семья не чита твоей, но разве можно так с любимыми поступать?» Ты навешал на меня несмываемых ярлыков. Я не заслужила этого. Я влюбилась в тебя, как глупая дурочка. Подарила себя и свою любовь. Нет, подарила неуместное слово. Эти чувства пустили внутри глубокие корни. Я сына родила от тебя, и каждый день он мне напоминал о боли, которую ты мне причинил. «Прекрати», — обрывает мою речь Климов. «Прекрати оправдывать свою ложь, Варвара», — цедит он сквозь зубы. Слёзы брызгают из глаз. «Мне действительно лучше уйти, пока я не наговорила лишнего. Эмоций очень много, так много, что я опять чувствую себя сломанной варий. Я не готова сейчас к диалогу. Ты выяснил, что хотел. На этом всё». Отчаяние тех лет отзывается мучительной болью в груди. «Почему ты не настояла на повторном тесте?» – спрашивает он, не отпуская меня. «То есть...» Я во всём виновата, не настояла. Я приходила к вам домой с младенцем на руках, и твоя мать не пустила меня на порог. Охрана не разрешила даже к воротам подойти ближе, чем на 10 метров. Как я должна была до тебя достучаться? И нужно ли, когда ты всё решил? Ты поверил в ложь. Я ни с кем тебе не изменяла. Никогда. Алексей открывает и закрывает рот, словно ему не хватает воздуха. Меня штормит, слегка ведёт в сторону, и он придерживает за руку. «Ты себе представить не можешь, как это больно, когда тебя смешали с грязью, а внутри тебя живёт маленькая жизнь, плод любви, которую безжалостно растоптали. Я взяла себя в руки ради сына и поклялась оберегать его, сделать всё, чтобы он был счастливым, оградить от подобных потрясений, которые пережила. Ты установил факт своего отцовства, но вот право быть его отцом ты не заслужил. Это всё эмоции, боль пережитого». Оказывается, чувств так много и ничего не забыто. Стираю слезы, хочу сбросить руку Алексея, но он не отпускает и смотрит на меня диким взглядом. «Боль, Варвара? А я, по-твоему, что испытывал, когда увидел свою жену собственными глазами в постели с другим мужиком?»